Брайт. Тренд по-прежнему был неравнодушен к джину с Тоником, и он по-прежнему много пил. Она проследила со вторым коктейлем он управился так же быстро, как и с первым, и тут же поднял руку, чтобы попросить еще. Устойчивость к воздействию алкоголя у него, наверное, просто невероятная. Сама она гораздо хуже переносила спиртное с тех пор, как стала матерью, и подъем в 6 утра стал обязательным. Ему не потребовалось много времени, чтобы предложить перебраться от стойки бара на диваны. Она помешала свой напиток, слабенький крон с имбирным элем, и сделала вежливый, изящный глоток. В прошлый раз они пили наравне. Тогда, поднимаясь на ноги, она покачнулась, и он тут же предложил проводить ее до комнаты, галантно подав руку. Она неуверенно положила свою руку на сгиб его локтя и кокетливо улыбнулась. Сегодня вечером она встретилась с ним взглядом и увидела совсем не тот взгляд, каким он смотрел на нее в тот вечер. «Останься на ужин», — предложил Трент. «Мы поговорим еще немного. Насчет работы и где я мог бы тебя использовать». Она едва не сказала «А до какого черта? Окей!» и заказала еще выпивки. На мгновение она испытала искушение позволить событиям идти уже известным чередом. Все получится точно так же, как и раньше. В глубине души она все знала, но знание кануло в ней, как камень, брошенный в воду. Перед глазами стояло лицо Иврита, вытесняя любые возможности, какие она могла бы обдумывать. Зачем бы она ни пришла сюда, этого не произойдет. То время прошло. Все изменилось. Она не та женщина, которая на подобное способна. Никогда ею не была. Хотя ее сын не был ошибкой, то, что она сделала, совершено. Она будет силиться совладать с этим всю оставшуюся жизнь. Растянув губы в улыбке, Брать снова посмотрела в бокал. «Не могу». «А, ну да, ребенок», — он закатил в глаза. «Да». Ужин, купание, сказка на ночь — все. Она смотрела на него, а перед глазами у нее стояло лицо Кристофера. Она подняла руки вверх и прочее круговерьте. Приняв от официанта очередной коктейль, Трент энергично его размешал. Похоже на то. Он сделал жадный глоток и посмотрел на нее плотоядно. «На твоем месте я бы с радостью взял передышку». На языке у нее вертелось. «Но ты же не я!» «Ну к чему затевать ссору?» «Ей нужно было как можно быстрее и вежливее выпутаться из сложившейся ситуации. Он ведь оставался полезным деловым знакомым. Он однажды может ей понадобиться. Нет смысла портить отношения, запутывать их еще больше. «Вообще-то я получаю удовольствие, как бы странно это ни звучало». Она сделала вид, будто проверяет на экране телефона, который час. Но в сущности мне пора бежать. Она достала из сумочки бумажник, чтобы заплатить за выпивку, но он поднял руку. «Давай я. Спешу на представительские расходы. Бизнес есть бизнес». Для него она всегда относилась к сфере бизнеса, и это было хорошо. Именно это ей и хотелось от него услышать. Ей не нужна была его привязанность, его эмоции, его воспоминания о той ночи. Он послужил своей цели, когда она нуждалась в нем. Брайт внутренне поежилась при мысли о том, кем был для нее Трэнд Миллер. Убрав бумажник, она одарила его благодарной улыбкой. «Спасибо». А поблагодарив, посмотрела ему прямо в глаза и выдержала его взгляд. Наклонившись, она поцеловала его в щуку, оставив едва заметный отпечаток помады, когда отстранилась. «Было так приятно снова повидаться!» Он посмотрел на нее и поднял брови. И выражение его лица напоминало ей Кристофера. «Позвони мне, если что-то понадобится. Что угодно», — сказал он. Он одарил ее своей фирменной улыбочкой и вернулся к коктейлю. Брать встала и повернулась к нему спиной. Когда она села за руль, ее пульс чистил так, словно она только что сбежала от сумасшедшего убийцы, а не от красивого мужчины, которого интересовало не только ее резюме. Она захлопнула дверцу машины сильнее, чем требовалось, и грохот эхом раздался в почти пустом гараже. Она повернула ключ в замке зажигания, и радио включилось на полную громкость. Старая радиостанция, которую она слушала по дороге сюда. Она резко щелкнула тумблером. Ей хотелось тишины. В то мгновение, когда ее рука коснулась тумблера, в голове у нее зазвучали певучие голоса, обретая какой-то неожиданный смысл. Пели харп. Голоса Энн и Нэнси сливались. Она убавила громкость и со вздохом откинулась на спинку сиденья понемногу подступала и брала свою мигрень. Как раз с этой проклятой песни «Харт» все и началось. Она вспомнила, как почти четыре года назад скользнула за руль арендованной машины, и на сердце у нее было тяжело от вынесенного врачом вердикта. Тогда тоже пели «Харт», потерянный хит, о котором она совсем забыла, пока не услышала в тот день. Пока она слушала слова, в ее голове зародилась идея. Смутная «А что если?» Она и не думала ее воплощать, пока той самой ночью не воплотила. Брать тряхнула головой, чтобы избавиться от воспоминаний, и включила заднюю передачу, выезжая с парковки и разворачивая машину в сторону дома. Ей не терпелось попасть туда. Как только она вернется домой, она сможет перестать думать обо всей этой ерунде. Погрузиться в жизнь с мужем и ребенком, проблемы ужина, купания, сказки на ночь, в знакомый дом, которого она не заслуживала, но за который отчаянно цеплялась. Ее ошибка осталась в прошлом, и если повезет, она сможет навсегда оставить ее там. Первое, что она услышала, войдя в дом, был телевизор, по которому показывали мультики. Брайт позволила омыть себя звуками нормальности, когда входила на кухню, уже предвкушая, как откроет холодильник и достанет оттуда продукты для готовки, просто чтобы чем-то себя занять. Но когда она обернулась и увидела сидящего за кухонным столом Иврита, то инстинктивно поняла — все будет не так просто. Его глаза, встретившись с ее глазами, сказали ей, что в ее отсутствии что-то случилось, нечто ужасное. «Что стряслось?» — спросила она. Ее внутренности превратились в жиле. Она сделала шаг к мужу, но он поднял руку, как регулировщик. Он словно бы говорил «Не подходи ближе». Она застыла, опершись рукой о кухонный стол. «Я сегодня был у доктора Фергюсона», — сказал Иврит. «Нет, нет, нет, нет», — раздалось в ее голове. «Такого не может быть. Только не сейчас». Она моргнула и промолчала. Я намеревался сделать тебе сюрприз. Вместо этого сюрприз ждал меня, добавил Иврит. Он издал короткий горький смешок. Она кивнула и закрыла глаза, чтобы не видеть его печального лица. Желудок свело, и она сильнее ухватилась за стол. Он не. Его голос сорвался, и Иврит сглотнул прочистил горло, звук получился сдавленным. Он снова попытался заговорить. «Он не мой». Брайт поняла, что это не вопрос, что муж сам сделал все выводы без чужой помощи и объяснений. Она снова кивнула и опустила глаза, изучая свои побелевшие костяшки пальцев. Она вцепилась в кухонный островок. И внезапно название этого предмета кухонной обстановки приобрело совершенно новый смысл. «Кто?» — спросил Иврит. Вопрос прозвучал как пощечина. И она почувствовала, как удар отдался в ней эхом. Она так долго ждала этого момента, боялась одного этого слова. Перед тем, как ответить, она сделала глубокий вдох. «Кое-кто с работы», — она помолчала. Это не имеет значения. Иврит прищурился и подался вперед, как будто пытаясь разглядеть ее получше. Не имеет значения? В его голосе звучало недоверие. Конечно, имеет. Она посмотрела в сторону кабинета, где Кристофер смотрел телевизор. С огнем во взгляде, повернувшись к мужу, она на него шикнула. Муж пристыженно откинулся назад. Его отец ты. — сказала она, и что-то внутри ее, о существовании чего она не подозревала, говорила спокойным и ровным тоном. — Да, и я так думал до сегодняшнего дня, и ты позволяла мне так думать. Какой же я идиот! — Его отец ты, — повторила она, — во всем, что имеет значение. Она подумала о том, как биологический отец Кристофера пьет джинс тоником, как будто это вода, наслаждается звуком собственного голоса, как от него несет самоуверенностью, которая в минуту слабости много лет назад показалась ей хорошим качеством. Она ничего не хотела от Трента. Ничего, кроме мелочи, невидимой невооруженным глазом. Мелочи, которая позволила ей стать матерью. Она сбежала с этой мелочью, а он даже не заметил. Спал беспробудным сном, забросив руки за голову, когда она выбралась из его номера в отеле. А за окном над кроватью тем временем занялся рассвет. Иврит вздохнул. Долгий выдох, и звук был такой, словно исходил из огромной трещины в его груди. Трещины, которую она создала точно так же, как если бы с размаху ударила его топором. Она опустилась перед ним на колени, и слова посыпались сами собой. «Этого прости слишком мало. Но я с ума сходила от того, что узнала о тебе. О нас. И я подумала... Я подумала, есть способ получить семью, которую мы хотели. И...» Она замолкла, понимая, как глупо это прозвучит, но зная, что должна в этом признаться. Я думала, что никто никогда об этом не узнает, и никто не пострадает. Я была так глупа. Она попыталась поймать его взгляд, но он отказывался на нее смотреть. Он продолжал смотреть поверх ее головы на холодильник позади нее, оклеенный фотографиями и напоминаниями о жизни, которую они прожили вместе, их маленькой семье из трех человек. Он не хотел ничего, кроме этого. И она твердо вознамерилась дать ему это. Тянулось долгое молчание. Ее колени болели от неудобной позы, но она не смела пошевелиться. Она сохраняла покаянную позу, стараясь держаться к нему настолько близко, насколько он позволит. Так вот с кем ты сегодня встречалась. С парнем с работы. Он издал иронический смешок. — Мне показалось странным, что ты вдруг захотела вернуться на работу. Он погрозил ей пальцем. — Но я тебе поверил. Он снова положил руку на колени, уперся в них взглядом. — Я всегда тебе верил. Колени пульсировали болью. Она осторожно выпрямилась, встала и упала на стул рядом с ним. Она позволила тишине растянуться на несколько минут, пока собиралась с мыслями. Она не сводила глаз с его макушки, желая, чтобы он поднял глаза, хотя и знала, что это бесполезно. А потом она заговорила. «В тот день тебя вызвали на большое совещание, и ты не смог пойти со мной к врачу. Ты велел мне рассказать тебе, что я узнала. Сказал, набегу, легкомысленно, просто выскакивая за дверь. Ты сказал, передай доктору, что мы на все готовы. Ты поцеловал меня в лоб и вышел за дверь» я так завидовала тебе. Твоей способности всегда ожидать лучшего. А ведь когда не получала забеременеть, я с каждым месяцем утрачивала надежду. Она сделала паузу, ожидая, не скажет ли он что-нибудь. Но муж молчал, и она продолжила. Поэтому, когда врач рассказал мне о результатах обследования, я на какое-то время оцепенела. Просто пыталась понять, как тебе сказать и что это значит. И я точно решила, какие слова подобрать, заготовила целую утешительную речь. А ты пришел и спросил. Ну, как прошло? Я не смогла заставить себя сказать, что дело в тебе, что сколько бы мы ни пытались, ничего не получится. — Поэтому ты мне солгала, — сказал он. Она начала было говорить ему, что это не ложь, но он был прав. Это была ложь. «Да», — ответила она, — «я сказала тебе, что нужно просто больше стараться. И в тот вечер мы попытались. И пока это происходило, я могла думать только о том, что у меня, скорее всего, овуляция, но это не имеет никакого значения». Наконец они встретились взглядами. «Это никогда не будет иметь значения, сказала она, не дрогнув. «Так ты мне отомстила», — он посмотрел на нее с вызовом, «за то, что не могла от меня забеременеть. Нашла кого-то, от кого смогла». Она покачала головой и умоляюще подалась к нему. «Нет», — сказала она с нажимом, — «мне и в голову не приходило мстить тебе». Главное было — удержать тебя. Она снова попыталась поймать его взгляд, но он не смотрел на нее. Ты так хотел ребенка, семью. Мы были близки к тому, чтобы получить то, о чем столько говорили. Я не могла смириться с возможными последствиями, если бы этого не произошло. — Что могло бы произойти? — спросил он. Ее голос был очень тихим, чуть громче шепота. «Ты перестал бы любить меня!» Она смотрела, как слова доходят до него, надеясь, что они могут изменить направление разговора. Но когда он заговорил, стало ясно, что он хочет продолжать ссору. Хотя бы для того она точно знала, чтобы чуть дольше держать боль в узде. «Так ты просто взяла дело в свои руки!» Он махнул рукой в сторону кабинета мультфильмов и маленького мальчика, который смотрел их с восторженным вниманием. В тот момент она была благодарна судьбе, что Кристофер так любит мультики. На следующий день, если ты помнишь, я уехала в командировку. Это была профессиональная выставка. И на ней я встретила одного рекрутера. Он приехал посмотреть на кадры в отрасли, и мы с ним разговорились. «Мы...» Она не знала, как закончить фразу. «Как ей описать то, что произошло между ними?» Тренд был очень похож на Иврита. Это и привлекло ее к нему. Он был очаровательным, обезоруживающим во время разговора, пока они смеялись и пили. Потом снова пили. Пролетело несколько часов, и вдруг она поняла, что пьяна. А он предложил... Когда она проснулась на следующее утро рядом с ним, было уже слишком поздно что-либо менять. И когда месяц спустя ее вырвало в первый раз, она все поняла. Она знала, что у них будет ребенок, и позволила Ивриту поверить, что зачатие случилось в ночь после того, как врач сказал им просто стараться сильнее. Она позволила ему поверить в это, потому что тоже хотела верить. Ей хотелось притворяться. «Так ты была с ним», — закончил за нее Иврит. «Это было...» — она снова подыскивала нужные слова. «Как она могла сказать, что это была ошибкой, когда это дало ей прекрасного ребенка, которого она любила всем сердцем? Она попробовала еще раз. Это было неправильно с моей стороны» и неправильно было лгать тебе об этом после. Мне очень жаль. Мне очень, очень жаль. Она хотела, чтобы он смотрел на нее с пониманием и прощением, чтобы он вообще взглянул на нее. Но он этого не сделал. Я сожалею каждый день. Ее голос, хриплый от волнения, был едва слышен. Муж продолжал смотреть на свои руки. «Я хочу, чтобы ты ушла», — сказал он. Брать тяжело откинулась на спинку стула, потрясенной его неожиданной просьбой. Он внезапно поднял голову, его взгляд был злым и обиженным. «Я серьезно. Мне нужно, чтобы ты убралась отсюда». Она несколько раз моргнула, но затем подчинилась и медленно поднялась на ноги. Она направилась в кабинет, чтобы забрать Кристофера. Ее мысли уже крутились вокруг того, куда ей пойти. Он ее остановил. «Ты можешь оставить Кристофера. Я уложу его в постель. Мне просто нужно, чтобы тебя не было в этом доме несколько часов. Ты обязана мне хотя бы это». Брайт хотела попрощаться с сыном, но он опять ее остановил. Не надо его тревожить. Он даже не понял, что ты вернулась. Так что лучше просто иди. Он посмотрел на неумоляюще. Пожалуйста. Коротко кивнув, она подхватила сумочку и ключи со столика, куда уронила их по приходе. Брайт остановилась у двери, чтобы посмотреть на мужа, все еще сидевшего за кухонным столом. Она открыла было рот, чтобы еще раз извиниться. Но он встал и зашел в кабинет, повернувшись к ней спиной и присоединившись к сыну, которого когда-то считал своим.